Глава 18. Труп, уточнил Сажен, выглядывая из окна библиотеки. Я даже не удивилась. Устала удивляться, восприняла как должное, почти. Ну, да-да. Сел до Марианна Совсем мёртвый чужак, не родной, и с ужасом добавила. В воняет. Яб Потому и проснулась я. Я боюсь, я их боюсь. Не пойду. Покойник боится мертвеца. Это примерно то же самое, что и смотритель кладбища, который боится всё того же мертвеца. С досадой признала я: забавная для стороннего взгляда ошибка природы, с которой ничего не поделать. Лечу, свистнул я. «Идите мостом на меня». «Саш, разбуди по пути Блёднара». Я подняла голову. «Пусть с Силдой побудет. Но не дома. Или в беседке, или здесь, на скамейке у крыльца. Потом сделаем новый склеп. Растак». Ищеец кивнул и исчез. Окно закрылось. «Да-да», — закивала Силдомаряна нервно, и её заикание чудесным образом прошло. «Новый» обязательно новый Рдянушка. я в старый теперь ни ногой ни мыслью давненько у нас гадости то не случалось целых сколько три дня Ярь дождись нас, а потом просвести остальные склепы ладно попросила я где один разбуженный упокойник там и несколько Да согласился он. Из дома друг за другом вышли сажен и бледнар. Я черкнула по земле посохом, открывая мост. Ищеец поспешил ко мне, а Блёднар неуловимо быстро оказался рядом с Силдой Маряной. Подхватил её под локоток, заговорил ласково. Старушка тут же робко улыбнулась, распрямила сухонькие плечи, позволила усадить себя на скамейку. А мы с Саженом исчезли в сиянии моста. Склеп цел, труп внутри, следов порчи нет, защита участка не тронута доложил Ярь, Едва мы оказались в обители упокойников. Защита участка не тронута, повторила я, шевельнув пальцами и касаясь метки. Земляные стены, окружавшие участок из пяти склепов и фонтана, поднялись и зависли пыльными шторами. Я разогнала наговором туман, оглядела стены и признала: да, не тронута, не прорех» ни растяжек, ни оттисков, да и метки все на месте. И сразу вспомнился недавний разговор о защите, которая пока работает лишь на подвале, а в остальном создает видимость себя. И древней тропой мертвых можно попасть в коридор Верхнего Кольца, а оттуда — в любой склеп. Как спущусь, проверю тайники Силды. Первым делом. Задумка хорошая. Оценил защиту сажен и с иронией добавил. «Но ты уже всё поняла, да?» «Я вообще в последние дни только и делаю, что бесконечно понимаю», — мрачно ответила я. «А если бы ты не нашёл способ объяснить мне простейшее, как бы я всё, так сказать, поняла?» Ищеец указал на парящего у двери склепа Яре. «Помощник бы просветил. В отличие от тебя он знает, что мы такое и как с нами работать. Он всё внимательно слушал». Но, как я понимаю, молчал. Я сняла метку со склепа, разрывая защиту, и выразительно посмотрела на Яря. Тот не смутился. Я собирал сведения в одну картину. Пока мазни на полотне больше, чем чётких фигур. «Да ну!» — фыркнула я. «И сейчас?» «Ярь, в чём дело? Опять заветы, запреты и прочая ерунда?» Сажен туманной тенью, закрутился по участку, проверяя что-то своё а я не сводила глаз с помощника. Можешь обижаться, Ордяна. Он не отвёл взгляда. Можешь ругаться. Можешь усыпить меня и создать себе из праха предков другого помощника. Но ты у меня одна. Из Риодны толковой смотрительницы уже не будет. Багряне едва исполнилось 14 Радину — десять. Ты у меня одна. Не будет тебя с кем мне работать. Я хотел, чтобы ты держалась от этой истории подальше. Пусть ищейцы и думают, и ловят, и защищают, и, в конце концов, ищут. Это их работа. Не твоя. И не наша. Наша, чтобы святилище наполнялось сонной силой, а покойники спали. В общих чертах. Кричи. Но крика не было. У меня ни слова для возражения не нашлось. В общем и целом он прав. Указывай на нарушение, объясняй нужное и отходи в сторону. Так в справочниках коротко описывалась наша работа с ищейцами. А я как-то незаметно для себя, то ли от любопытства, то ли все-таки желая защитить себя и красное от вероятной будущей напасти, то ли я еще вот что скажу, расначил. Ярь сердито увеличился в размерах. Я слышал обрывки их разговоров. Они не уверены, что Гулёна проснётся и появится. Они не уверены, что хозяйка клюнет на Гулёну. Зато они уверены, что она придёт на Красное кладбище в ближайшее время. Зачем-то своим и очень важным. И это важное что-то из нашего смотрительского наследия. А значит, она придёт и за тобой. Но тебе об этом никто не говорит и не скажет, потому что они в тебя не верят. То, что не испугаешься, не восстановишь защиту и не пошлёшь их к праху в последний момент. Они ловят эту хозяйку, Рдиана, уже не один год, а то и не одно десятилетие. Почему я должен верить, что сейчас на тебя, на моего кровного старшего смотрителя, они её поймают? — То есть не всё они знают, да? — Конечно, нет, — встопорщился Ярь. В лучшем случае они на середине пути. У них главного нет, доказательств причастности конкретной женщины к определенным делам. Ни одного. Она повсюду замела свои следы мертвыми питомцами, живыми помощниками или подкладными покойниками, как с порчей нашей защиты, которую из храма небытия могло стащить примерно столько же человек, сколько у нас было помощников за последние сто лет. Нити есть кое-какие пересечения есть, а доказательств нет. Почему, думаешь, Сажин вдруг разоткровенничался? Ну, что же ты молчал? — опешила я. — Потому что ты бы бросилась эти доказательства добывать, — почти Ярь, например, пытая святилище. И еще как бы бросилась. Тебе же тут скучно, Рдяна. Скучно. Одна и та же скучная работа. Одни и те же бесконечные скучные покойники. Одна и та же скучная учеба. У тебя прорыв почему случился? Потому что ты разгорелась на новых делах. Выпустила скрытую силу, как с праховым огнем. Пять лет назад едва искорку разжигала. А теперь поспать некогда, зато не скучно. Люди рядом появились. Жизнь понеслась новыми поворотами. Я не говорю, что это плохо. Я рад, что к нам пришел блед и хоть на время вернулась серёдно. Я рад, что у тебя прорыв, но видеть тебя сыром в мышеловке, особенно мертвым сыром, я не хочу. Я открыла рот, чтобы возразить, но ярь зло выдохнул почти праховым огнем. Ничего не хочу слышать, что беда бы и вернулась и ударила. Если бы ты восстановила защиту, хозяйка бы смекнула, что ты в курсе, и тут ей ловить нечего. И вернулась бы на чёрное кладбище. Или на синее, где есть не только большая опытная команда, но и обученные наследники. А если нет, ты знаешь, как мы всегда поступаем в случае опасности. «Да, знаю», — созывается совет смотрителей. Озвучивается проблема, и смотрители собирают команду помощников на первое время. Человек тридцать нашлось бы без проблем, из тех же родственников. Но я опять решила, что справлюсь сама. Ошибся, сел Дивнер. Я так и не выросла. «И если бы беда переметнулась на другое кладбище, — не унимался Ярь, — пускай. Главное, чтобы не у нас. Главное чтобы тебя не касалось. Сберечь род красных смотрителей — один из моих заветов. Это то, ради чего меня создали. И я очень жалею, что мне не дали право слова, Ордяна, и право старшего. Я бы эту затею зарубил на корню. Раз ты влезла по уши, конечно, я буду рядом. И с сыром тоже стану. Но не жди, что я это поддержу. Даже теперь». Сажен закончил осмотр участка и появился из тумана рядом со мной, посмотрел внимательно на меня и на Яря и просто кивнул: « У вас ничего нет, сухо подытожила я. «Кроме меня, моего кладбища и моих помощников, и надежды на чудо. Ищеец снова кивнул, а взгляд спокойный и, как ни странно, безпривычной виноватости. Что есть мол, то есть. И делай с этим, что хочешь. Ярь, я закинула на плечо посох и подошла к взъерошенному помощнику. Помнишь, мы с тобой чуть не поругались из-за сажена в святилище. Кто оказался прав? Я. И мы спасли несколько жизней, потому что иногда надо рискнуть, чтобы разорвать порочный круг. И я решила. Поздно пятиться и ругаться, друг. Мы встряли. Сначала я, а теперь и ты, раз уж ты со мной. Шторм избежен, У нас седьмица, в лучшем случае. Не поддерживай, сопи, порицай, кричи, но не утаивай то, что поможет нам. И мне. И мягче добавила. Пожалуйста. Ярь зверем глянул на Сажина и проворчал. После поговорим. Вас труп ждет. Я тоже глянула на ищейца и примерно так же. Как я сразу не поняла. Со всеми картами на руках он бы не боялся. Почему до меня так поздно всё доходит? Неужели я так одичала со своими покойниками, что совсем забыла, как мыслят живые люди? Лучше поздно, чем никогда. Мирно просверистел Ярь. Ну, знаешь... Когда я верила, что у ищейцев всё схвачено, мне было спокойнее. И не говори, что надо меньше верить людям и в людей. Какая есть, другой быть не хочу. Может, и зря. Жизнь покажет. Я провела посохом по двери, открывая склеп. И сухо напомнила. «Если ты не знал Силду-Маряну, то у тебя будет минуты две». «Знал», — коротко ответил Сажин. Я с трудом скрыла дрожь и первой спустилась по ступенькам, доставая из сумки шарф, замотала на ходу лицо и замерла посреди лестницы, зажмурилась. Попыталась пересилить себя. Бесполезно. Нет, боюсь. Прах, я их боюсь. Родианка. Сажен обошёл меня. Ты что, боишься? Серьёзно? Да. Нервно отрезала я. И ты это давно понял. А будешь ржать и подкалывать, вылетишь с моего кладбища с пожизненным изгнанием прямо сейчас. Я достаточно подобрала и похоронила трупов материковых людей разной степени раздутости, поломанности и объеденности. Ничего приятного в них нет. И моя фантазия не обеднеет, если я откажусь смотреть на очередной труп. Вопросы? Вопросов не было. Подколов тоже. Пещаец молча протиснулся мимо меня и спустился в склеп, а я села на ступеньку и обняла посох. Что-то тихо затрещало, зашуршало, снова затрещало, стало стыдно и неловко сидеть без дела. Тайники же надо осмотреть. Тем более на дворе ночь, и чем раньше я закончу, тем раньше спать лягу. — Ярь, что в тайниках? — Книги, — свистнул он. Силда взяла с собой только книги, в основном стихи и какие-то справочники о растениях. А, и семена. Я насторожилась, вспоминая внезапную серую плесень, которая так и переносится с места на место, с семенами и побегами. Заглянув в её дело, — просвистел Ярь. «Саш, что там?» — сосредоточенно спросила я. «То есть кто?» «Тебе бы взглянуть». Отозвался он, и снова что-то сухо треснуло. «Ничего безобразного, никакого разложения. Умер часа три назад. Есть интересные детали. И не воняет». Я неуверенно сдвинула шарф и принюхалась. «Да, мертвец не воняет. Но запах есть. Что-то незнакомо пыльное. Сейчас». Я встала, открыла глаза и спустилась в склеп. Труп лежал рядом с отходным столом, на втором столе, самом обычном, касаясь рукой круга почти потухших сонных знаков. Очень знакомый старик. Невысокий, но крупный, горбоносый, смуглый. «Ты же знаешь его?» — Сажен выпрямился. «Это Главнар, известный в Нижгороде лекарь, подписавший заключение о смерти нашего портного. Я приблизилась». «И не только, да?» Ищеец кивнул и ладонями, обтянутыми туманной дымкой, повернул голову лекаря, убрал с его лица длинные пряди седых волос. На высоком белом лбу чернели точки, мелкие, как родинки. Сажен провел указательным пальцем по точкам, вычерчивая явный знак. «Подчинение», — пояснил он, — «порча» ломающее волю и перекраивающее сознание. Человек делает то, что ему велят, и при этом он уверен, что это его намерение, его воля, понимаешь? Даже покойниками не надо прикрываться, а точки через несколько дней исчезнут. А труп чужака в склепе могла спрятать только я, да? Помрачнела я. Или кто-то из моих помощников, но по моему приказу. Очередной подклад. Сажен спустил на труп туманную дымку, и очередной подкоп. Потом урдян. Достаточно будет десятка доносов, чтобы управские пришли с разбирательствами и заставили тебя вскрыть нужные склепы. А там живые вместо мёртвых, убитые порчами и несколько трупов тех, кто числится пропавшими без вести, по соседству с И шторм на носу. Дальше... Я оперлась о посох, чувствуя, как накрывает усталостью. Дальше меня забирают для разбирательства в управу. Успевают до шторма. Несколько часов мне точно придётся там проторчать. А потом грянет буря. Мосты закроют. Я застряну в управе на несколько дней. В лучшем случае. Кладбище свободно от старшего смотрителя. «Делай, что хочешь, и посох мне придется оставить здесь». «У тебя есть выбор». Ищейц катал дымку в клубок. «Не нужно быть смотрителем, чтобы понимать Яря. Мы тебя используем. Ты у нас сыр в мышеловке и прочее. Ты можешь в любой момент выйти из игры и скрыться в управе. Написать туда обо всем, что здесь происходит. Не вещейский отдел, где все давно знают» а напрямую главам. Забрать с собой посох. Он сдаётся как оружие лишь перед тюрьмой. И оставить кладбище нам. «Да ну!» — я фыркнула. «Бросить своё кладбище? Где спит под пятьдесят древних стариков? Кто их упокоит, если что-то пойдёт не так? Вы что ли? И соседи в шторм сюда не доберутся. И никто из старших своё кладбище ради моего не бросит». А покойникам буре не помеха, тем более древним. Моментально поднимут на уши все кладбище. И вот этого мне точно не простят. Неважно, что меня сгребла управа. Сама виновата, что так подставилась. Управа быстро найдет способ прибрать красное к рукам. А этого уже я себе не прощу. Сажен кивнул и предложил. «Осмотри, мертвый, а меток кладбища нет пустой. Ни капли силы, а прахом не идёт. А ты всё-таки видишь метки? Я напряжённо присмотрелась к мертвецу. Что-то в нём мне не нравилось. Вижу, но плохо, обрывками. На этом похоже, меток нет совсем. Боишься всё-таки? Он выжидательно прищурился. Нет. Я сжала посох. Другое. Не пойму пока. Нет меток. Это нормально. Иногда небытие до суток подбирает покойнику подходящее кладбище. И все это время он просто лежит обычным материковым трупом, даже если совсем без сил. А что это за запах? Лекарство. Ищеец потер руки, и они заискрили молниями-паучками. Все лекари-покойники так пахнут. Пыльная ветошь. А я должна его чувствовать? Я пыталась поймать внутренние ощущение этого другого. Я и раньше хоронила лекарей, и не помню, чтобы они воняли, как и другие покойники. Мне кажется, весь склеп им пропитался, будто здесь устроили склеп из древнего вонючего тряпья. Ярь появился из алой вспышки прямо над покойником, и тот резко дернулся, распахнул сияющие глаза. «Саш, в сторону!» «За меня и замри!» — рявкнула я, перехватив посох. «Ни движения, ни звука. Это непрекаянный». Вот почему он так остро воняет. Собой, но чрезмерно. И вот почему на нём нет меток. Потому что ещё нет кладбища, на котором ему предстоит доспать и упокоиться. Готового нет, а значит, он хуже беспокойника». Глаза лекаря мерцали тусклым серым цветом, сочились грязной хмарью. А серого кладбища-то нет? Пока нет. Сажен оказался рядом со мной моментально и чутко замер, готовый набросить на голову капюшон плаща и утечь туманом. Я тоже замерла. А Ярь, напротив, замахал крыльями, засиял ярче, привлекая к себе внимание. Непрекаянный недовольно заворчал, заёрзал. «Рдяна, открывай мост, как только я на него наброшусь. Знаешь, что делать?» Вопросительно свистнул Ярь. «Знаю. Колодец. Чтобы покойник пропитался силой Красного кладбища. Но я не успею. Непрекаянные, жадные до силы и очень быстрые. А колодец наполняется до пяти минут». «У меня их не будет. Зови Блёднара. Пусть творит западню у склепа, у самых дверей. В готовый колодец его заманить не получится. Мы подождём». Я чуть повернула голову и одними губами прошептала. «Стоим». Ищеец опустил ресницы. «Понял. Аярь потух и замер над покойником, готовый ко всему». Мучительно потянулись мгновения полной неподвижности. Покойник заворочался, задёргался, но его рука по-прежнему лежала на отходном столе между сонными знаками, и они не позволяли проснуться окончательно. Но лишь пока. Пока он не ощущает движения человека и его силы. Ищейское, получается, для него незаметно? Или он очень крепко спал? Просвистел Ярь, никогда не угадаешь, из-за чего непрекаянный пробудится. Чаще всего это просто движение. Рдяна. У него знаки на запястьях проявились, как старые серые шрамы. Он убитый. И плохо, что проявились. Если они начнут питать его силой и звать на родное кладбище, он сорвется и нас по пути сметет но сила красного должна перекрыть серую. Оно древнее и сильнее. «Можно», — свистнул Ярь, — «готово. Выходите к фонтану». «Нет уж, у Блёднера не столь сильный посох». «На мост», — шепнула я, — «вперед меня и подальше потом». Сажен понятливо моргнул. Ярь снова вспыхнул, и хищной птицей бросился на лекаря а я одним движением открыла мост. Ищеец исчез валом мерцания, а я перед уходом успела увидеть, как дернулся, скатываясь с отходного стола, непрекаянный. Я выскочила из моста рядом с очередным сверкающим цветком, заключенным в круг знаков. Бледнар стоял, держа на готове посох. Снизу раздался глухой шум. Непрекаянный, пытаясь добраться до Яря, громил склеп. Открывайте дверь. И остало у последнего знака, опустив посох к земле: Ярь, лети к нам. Дверь распахнулась, выпуская Яря, и Блёднар едва успел отскочить в сторону. В облаке пыли появился непрекаенный и сразу же утонул в ворохе чудесной пыльцы. Я моментально вонзила посох в землю и выдохнула наговор. Покойник замер, и весь До кончиков пальцев засиял красным, вбирая силу колодца. На запястьях и правой стороне лица зазмеились знаки. «Убитый». Блёдно руже стоял рядом со мной и хмуро изучал точки родинки на лбу лекаря. Порча подчинения. Причём старая. Его лет десять использовали. «Разрешите?» В между нами сажен. «Без исчейства». Предупредила я, отступая, и тихо, вдруг снова дернется. Скорее всего, покойник быстро пойдет прахом, но отходной стол сделать не помешает. Пока я в отдалении рисовала на земле знаки, а с рассаженным что-то тихо обсуждали, Ярь вернулся в склеп. «Его только убирать, Рдяна», — свистнул он. «Тайники пустые, но в одном есть следы серой плесени». Входом в коридор пользовались. «Спуститься можно?» Я дочертила последний знак. «Да», — подтвердил помощник. Наговоры защиты и запретов я снял. «Саш!» Я подошла к колодцу. «Спустись вниз, к Ярю. Проверь тайник с выходом в коридор. Им пользовались». Ищеец серой молчаливой дымкой утёк вниз. Я хмуро посмотрела на покойника. Тот по-прежнему с жадностью поглощал силу колодца, а знаки на нем сияли все ярче. «А вы сталкивались с непрекаянными?» — спросила я неловко. «Конечно, нет», — Блёднар качнул головой. «Их никто не видел уже сотни лет, кроме смотрителей храмов небытия. Всех странных покойников, которых кладбище отказываются метить, отправляют туда» и на изучение, и на последующий прах. Но если ты хочешь знать, когда хватит, то я не знаю». В мазни Яря появился еще штришок, объяснивший очень многое. Блет. Он светился серым, начала начиная тихо, глядя на лекаря. А Ярь заметил на его запястьях серые метки. «Для создания кладбища нужны свободные покойники», которых, получается, можно добыть в храмах небытия, чтобы они отдали земле свою силу. Древние порчи тоже из храма небытия. Кто-то, кто долго прослужил в храме, создает девятое, серое кладбище. А я-то всю голову ломала. Где этот кое-кто найдет свободных покойников? Наших-то к он пристроить не сможет. Ни одно кладбище не отдаст свою добычу а новые ещё очень долго будет слабее наших. Знаете, много ли их? Странных и никому не нужных покойников. Ну и да, набившая оскомину серая плесень — это всё тот же вид известной плесени с некоего серого острова. Предполагалось, что это наша красная переродилась под воздействием порчи или чего-нибудь ещё. Но нет, серая плесень — Явно такой же обитатель острова с иной силой, как и наше красное, обитатель красного кладбища. Только обнаглевшее от вседозволенности и, вероятно, голода. Достаточно, к сожалению. Блёдно рапёрся о посох. Обычно это преступники, Рдяна. Клятва преступники. Мы работаем с ними до конца их дней. Наставляем их на путь. Приводим к раскаянию и полезной деятельности. Но из десяти лишь троих притягивают кладбище. Тех, кто искренне раскаялся и успел сделать что-то полезное. Остальных забирают смотрители храмов небытия. Лишь у них есть право рвать нити, связывающие душу и тело, и обращать тело в прах, чтобы не порождать непрекаянных. То есть, в первую очередь, она — смотритель храма небытия? Я поджала губы. А уже потом — всё остальное. Вот откуда у неё умение работать с душами. И кладбищ тоже. И столько послушных помогающих покойников повсюду. Ну и, чтобы их порчи. Ищейцы знают это наверняка. Блёднар твёрдо посмотрел на меня. Я слышал недавнюю истерику Яря. Прости, Ярь, но иначе я это назвать не могу. Ты подслушал обрывки, наплодил странных выводов, а сам имеешь слабое представление о том, что такое ищейская работа. А я, как воспитатель нечестивцев, работал с ищейцами последние 30 лет. У этих замечательных ребят есть лишь один минус. «Скрытные чрезмерно!» — хмуро поддакнула я. «Клятвы страшные и всё такое!» «Нет!» — блюднор улыбнулся. «Это как раз нормально, ибо у нас у всех клятвы!» Он погладил усы, вздохнул и тихо произнёс. «Да простит меня нечестивца бытие, но это, Рдяна, начальство!» «Да!» чрезмерно скрытное чрезмерно осторожное, чрезмерно умное во всем чрезмерное неприятнейшие скажу тебе люди все знают лучше всех понимаешь да я невольно усмехнулась а бледнар прищурившись посмотрел на покойника и предложил: давай рискнем знаки закрепились. А в перенасыщении нет ничего хорошего. Из тихого у покойника в буйного беспокойника обернется. Я удобнее перехватила посох и кивнула. Блёдно разошёл покойнику за спину, наговорами посохом вытолкнул его из круга знаков, а я встретила его своим посохом и сонным наговором. Алые глаза лекаря закрылись, он рухнул на землю, И сразу же рассыпался прахом. И сразу же тревожно засвистел Ярь. Сил до Маряна пошла прахом. «Что?» — вскинулась я. «Да ей еще года три спать!» «Кто с ней сейчас?» «Редна, конечно». Бледнар уже собирал прах в кувшинчик. «Она почти сразу после вашего ухода к нам присоединилась». «Четыре», — поправил Ярь. Я вспомнил её дело: четыре года сна. Нет, это всё не просто так. Из склепа появился встреёпанный больше прежнего и снова очень злой сажен, И во мне тоже внезапно вскипела злость. На моряне же порчи не было, я повернулась к леедноу. Нет, чистая, — ответил он, но странноватое. По поведению, как готовая к уходу, спокойная, улыбчивая, отрешённая. Я выругалась и открыла мост к дому. Терпишь их капризы, с доброжелательной улыбкой сносишь их оскорбление, сочувствуешь их горю, утешаешь, не досыпаешь, стелешься перед ними ковриком. Какие вам вещи принести? А хорошо ли спится, А почему вы встали? Нет, подушку нельзя. А не раз... И предают. Своё кладбище. Своего смотрителя, которые ничего плохого им не сделали. Ничего. И в том, что люди при жизни переели силы и умерли, не виноваты. Когда я выскочила из моста, мама уже собрала прах в кувшин и сидела на скамейке рядом с цветком колодца. Растрёпанная. В наспех наброшенном на ночную рубашку плаще. Рдиан. «Она так внезапно...» Она запнулась и нахмурилась. «Что случилось?» «Да прошу», — процедила я. «Не вмешивайся, пожалуйста. И если ты помнишь, как задержать душу, то начинай читать наговоры прямо сейчас». И быстро-быстро начала чертить на земле круг призыва. Мама встала рядом, зажав кувшин в ладонях, и зашептала наговоры. «Блёднар!» Выскочив из моста вслед за мной, сразу всё понял и зашептал то же самое. «Поставим их рядом в один круг. И послушаем. Но как же кладбищенские клятвы послушания позволили сотворить это мелкое зло, а?» «Точно их надо дорабатывать. Собраться советом старших смотрителей, обсудить и доработать. После. Саш, Откровения покойников, которые пошли прахом, доказательствами считаются, поинтересовалась я, рисуя знак за знаком. «Хороший вопрос», — отозвался Ищеец напряженно. «С одной стороны, нет. В правилах об этом ничего не написано. Но с этой же стороны и да. Не запрещено, значит, разрешено. Значит, можно обосновать их полезность и продавить» как доказательство. Ставьте. Я сдула с глаз растрёпанную отросшую чёлку. Блёт, выдержите лекаря. А я держу Маряну». Начали. Блётнор вслед за мамой поставил кувшинчик в центр круга и замер рядом со мной. Я никогда этого не делала, но мы же потомственные, не просто потомственные, да? Я вонзила посох в землю и прошептала наговор. Кувшинчик лопнул, и прах взметнулся, обретая прежние старушечьи очертания. Блёдно разделал то же самое, и его кувшин взорвался прахом. Две фигуры замерли в воздухе, растерянно оглядываясь. «Силдамаряна!» Начала я сдержанно, хотя хотелось рявкнуть. «Объяснитесь!» Она испуганно молчала, только моргала часто-часто. «Я требую объяснений», — я чуть повысила голос, — «кто приходил к вам подземельями и как часто? Откуда там следы серой плесени, с которой мы боролись три дня? Как в вашем склепе оказался покойник, меченный другим кладбищем? От Отчего, на самом деле, вы проснулись?» и с угрозой добавила, «Отвечайте, быстро, не то я запру вас в таком состоянии и в одиночестве в своем подвале до скончания времен, и никто об этом не узнает, и мне за это ничего не будет». На самом деле это преступление против духа стоило бы мне место и посоха, о чем знали немногие. И угроза сработала. И сил Силдамаряна сбивчиво, заикаясь, заговорила. Она начала приходить ко мне года три назад, подземельями. Мы иногда так ходим в гости, чтобы внимание не привлекать, когда совсем тошно в одиночестве, хоть немного пообщаться, по-человечески. Вот она и постучалась как-то, слово за слово. «Кто?» — нахмурилась я. Жалена призналась Силда. Но немного не не такая. Я раньше ее другой вы видела. Пышной, в теле. А тут худая-худая пришла, как палка. Но лицом она. М Мы подружились. К как проснемся, так и общаться. Вы в ее склепе бывали? Сажен затаился за моей спиной. Напряженный, точно след взял. «Или только она у вас?» «Только она», — ответила Силдомаряна нервно. «Я как-то... Я и не, не знала точно, где она спит. Я всегда заблудиться боялась. Никогда не покидала склеп. Она всегда приходила. И всегда так вовремя, когда я не спала. К как знала или знала, — тихо заметила я. Или не просто знала, а нарочно возбудила. Продолжайте. А в середине лета Жаля пришла проститься. Силда всхлипнула. Сказала, что уходит, что она способ нашла, чтобы не лежать годами, а прахом за минуту. И мне б предложила сделать кое-что. А потом... «Нужный наговор дадут небытие призвать. И нарушением заветов бытия это не будет...» «Лгала», — хмуро произнес Блёднер. «Всякая порча связей духа и тела — предательство бытия». «Но мне хотелось...» Она снова истерично всхлипнула. «Я устала...» «Хватит...» — перебила я. «По существу...» «Вы выпустили на кладбище серую плесень?» «Это было страшно», ст — Силдамаряна опустила глаза. «Выйти клепа и...» «Но...» «Я так устала. жаля мне все оставило перед уходом. Наговоры, семена, задания. И про покойника наказ. Н нужна жертва» отдать кому-то свою силу. Но я не, не знала, что мёртвому. В письме говорилось, что живой придёт, но больной. И моя сила спасёт. Сп и я уйду чистой. Главное — срок. Всё сделать в срок, к который в письме. «Ложь», — повторил Блёднер. «Этот закон...» Работает лишь для живых». Силда снова тихо всхлипнула. «Вы его впустили», — продолжила я. «А кто сделал отходной стол?» «Он». Силда Маряна повернулась к безучастному лекарю. «Наверное, когда я проснулась, стол уже стоял, и этот мёртвый. Но он живой пришёл». Это племяш мой внучатый, Главнар. Но он такой задавака. Мы не общались, да даже не поздоровался. Упал и уснул. А я... «А вы?» — подсказала я. «Я испугалась», — прошептала Силда. «Он вчера ночью пришел, и я так плохо потом спала». Весь день ворочалась. То задремлю, то проснусь. А ночью встала, а он мёртвый. А я их боюсь. И она затихла. «И тогда вы сделали то, что вообще-то должны были сделать сразу?» Резковато уточнила я. «Сообщить своему смотрителю о нарушении вы должны были сразу. В тот момент...» когда эта жалёна появилась в вашем склепе. «Ты не понимаешь, Ирдяна!» Заикание снова исчезло, и старческий голос зазвенел. «Не понимаешь, каково это? Годами лежать и ждать, ждать, ждать! А вы понимаете, каково это? Годами не спать!» Не выдержала я. «Бегать вокруг вас, утешать, следить, уговаривать!» а в вашей смерти и в особенностях нашей земли я точно не виновата. Вам что, в храме бытия не рассказывали об отходных столах для живых? Всем рассказывают, да все тут же забывают. А слышали бы, делали бы и уходили бы быстро, без мучений, для всех». Блёднер посмотрел на меня с укором, и я запнулась, замолчала. «Всё ли ты рассказала?» «Дитя», — мягко спросил он. «Когда я переступила порог небытия, то узнала, что жаля, совсем не жаля. Сил Дамаряна испуганно сжалась. Жаля-то, уж полгода, как оказывается, ушла. Ещё весной другой кто-то приходил, но с её лицом. За порогом всех видишь, кто тебя ждёт. Там». И жаль ждала, какой я по Нижгороду её помнила, полная такая. А кто здесь остался, не знаю. Зато мы поняли, едва ли не одновременно. Близнецы, мама запахнулась в плащ. Одна душа на двоих, но в старшем ребёнке её больше, как и жизненных сил. Старшего возвращают семье, а младшего выхаживают смотрители небытия чтобы срастить осколки души и помочь ей удержаться в теле. Почти все выживают, но после остаются в храме. Почти все. «Можно я уйду?» — устало прошелестела Силда Маряна. «А ты, дитя?» — Блёднар посмотрел на лекаря. «Есть что добавить». Лекарь ничего не ответил. Лишь отбросил с чистого лба волосы и провёл по нему пальцами вычерчивая знак. «Он ничего не скажет». Блёднер повернулся ко мне. Посмертное молчание. «Отпускаем?» «Да», — кивнула я. Дело сделано, и вместе с ощущением законченности навалилась лютая усталость. Но вместе с ней появилось ещё что-то. Как после затяжного рывка в груди тяжелеет и отчаянно колотится сердце, просясь наружу, так и во мне все потяжелело, и запросилась наружу. Налилось силой мое солнце, подумалось сразу, то самое, бьющее из-под толщи земли, кажется. У меня есть друзья в храме небытия. Бледнер улыбнулся духом, и я сейчас же им напишу. Они вас проводят и короток путь ваш до обители покоя будет. У обоих в добрый путь». Он выдернул из земли посох. Я молча вытащила свой, потяжелевший, но вполне рабочий, словно намекающий, «Ещё не всё». «Всем спасибо». Я закинула посох на плечо. «Остальное завтра». Рдя начал сажен, Но я глянула на него искоса, и он заткнулся, посуровил. Вот и молчи, вместе со своим всезнающим начальством. Пока меня подставляют, а моё кладбище некто жалёно пытается прибрать к рукам. Хоть намёков накидал, и то хлеб, порядком объеденный. Раз намекнул на близнецов, когда про семью жалёно говорил то уже тогда, получается, знал. Зараза. прах Ярь, ни один год ищейцы ловят эту хозяйку. Я развернулась и первой поспешила в дом, ощущая, как тяжелеет в груди. Нет, на сегодня еще не все. Кем бы ты ни была, тварь, я тебе свое кладбище не отдам.